Самодельный акваланг На прошлой неделе географичка рассказала нам про Жак Ива Кусто, как он подводный мир изучал и снимал про это кино. В конце урока дала задание ознакомиться с одной из его лент. Не домашка, а подарок какой-то. Мы с ребятами в тот же день ее сделали. Посмотрели фильм «Легенда Калипса». Всем понравилось. А влад возьми да и скажи а давайте акваланг сделаем нырять будем потом может фильм снимем Мне кажется влад станет изобретателем вечно что-нибудь придумает то бумажный самолет с турбоускорением теперь вот акваланг. Так что идею мы поддержали. но честно говоря никто не верил, что влад доведет ее до ума. а через три дня, Он собрал нас на перемене и зашептал. «Готово! Сегодня испытывать пойдем!» «Мы все... Чего испытывать-то?» А он... «Ну, акваланг!» Мы даже рты пооткрывали от удивления. «Ничего себе! Влад смастерил настоящий акваланг!» «Первые испытания в ванной, — говорит, — прошли успешно!» Мы начали хохотать, а он такой говорит... «Я с ним и в речку нырну, и ничего со мной не сделается!» А Даня ему «Ну хоть фильм сразу не снимай, ладно?» Мы опять смеяться, а Влад спокойно так говорит. «Кто не хочет, пускай не ходит. Я сегодня же его проверю!» Тут мы забеспокоились. Акваланг все-таки самодельный. Вдруг Влад задохнется на глубине. Начали его отговаривать, Но он уперся, как баран, не сдвинешь. Решили пойти с ним, подстраховать, да и любопытно все-таки. Встретились после уроков на берегу речки. На воду даже смотреть холодно, а нашему кусто хоть бы что. Приготовился и нырнул с мостков, чтобы сразу в глубину, как настоящий аквалангист. Мы его еле уговорили веревкой обмотаться на всякий случай. И тут верёвка начала тихонько скользить в наших руках. Дёрг. Что такое? Вытягивать? Тащим верёвку из воды, а она не поддаётся, будто застряла. А Влад всё дёргает. Лёшка как закричит, это его чудище схватило, или сом. Мы ещё сильнее тянем, а ничего не происходит. И помочь некому, и бежать за кем-то далеко. Вдруг Даня в воду прыг, нырнул и по веревке к Владу спускается. Он у нас хоть и хорошо плавает, но на глубине ему тяжело пришлось. С течением боролся. Веревка ходуном ходила. Еще пара мгновений, и Даня вытащил горе аквалангиста на поверхность. Оказалось, Владик намертво застрял на глубине, зацепился за что-то. аваланге воздух, как назло, то ли кончился, то ли поступать перестал. В общем, этот горьмыка испугался, задыхается, за веревку тянет, а всплыть не может. Если бы Даня не подоспел вовремя, не знаю, как бы мы в глаза друг другу смотрели. С тех пор всей ватагой мы ходим в кружок подводного плавания. Тренер учит и как дышать под водой и знаком разным. Мы ему рассказали про наш опыт, так он чуть все волосы у себя на голове не вырвал, пока слушал, а потом объяснил, что с самодельным аквалангом только тонуть хорошо и взял с нас, честное слово, самостоятельно не погружаться. По крайней мере, пока не усвоим эту науку хорошенько. Было так. Наш герой Даниил Кравченко. Живёт и учится в Калининграде. Даниил увлекается паркуром, мечтает стать учёным, сделать открытие и получить Нобелевскую премию. Когда произошла эта история? В сентябре 2017 года. когда Дане было 12 лет. Где это было? На реке Приголь, вода в которой была уже холодной. К реке дети пошли без взрослых. Что случилось? Школьники пришли к воде для испытаний самодельного акваланга, который сделал один из ребят. Испытатель-аквалангист обвязался веревкой и прыгнул в воду. но чем-то зацепился за дно. Выбраться самостоятельно он не смог и начал звать на помощь. Даня Кравченко тут же разделся, прыгнул в воду и помог другу выбраться на поверхность. Старался держать его так, чтобы он мог дышать. Думал только о том, чтобы спасти его и себя. Рассказал потом мальчик. Чему нас учит эта история? Рядом с водой нужно быть осторожными, ведь любой водоем может быть опасен. Если человек оказался в холодной воде, то есть совсем немного времени, чтобы его спасти. От холода у него перехватывает дыхание, немеют руки и ноги. В этот момент он очень сильно испуган. Нужно бросить ему мяч, доску, пустую закрытую пластиковую бутылку. да хоть школьные брюки. Главное, чтобы он нашел опору и успокоился. Громко зовите на помощь, кричите «помогите», пусть кто-то бежит за взрослыми, сразу вызывайте скорую. Человек в воде должен плыть к берегу, так он будет согреваться. Если течением его унесло очень далеко, То нужно меньше двигаться, высоко держать голову над водой и ждать помощи.